Глава пятая Пайн встала с крыльца. «Вы действительно здесь живете?» спросила она. Ее глаза оставались спокойными, но она не сводила их с мужчины, а правая рука скользнула к оставшемуся в кабуре глоку. Мужчина был высоким и худым, и, несмотря на седые волосы и бороду, казалось, будто он высечен из гранита. Изо рта торчала сигарета. Голову украшала пропотевшая ковбойская шляпа. Из-под нее торчали непокорные пряди снежно-белых волос. Над лицом немало поработали солнце и ветер. Глубокие морщины избороздили щеки и лоб. Пайн решила, что ему сильно за 60, что противоречило крепким, как канаты, мышцам, которые не скрывала рубашка с коротким рукавом. Выцветшие джинсы плотно сидели на длинных ногах и узких бедрах. Пара старых сапог – чудом держалась на ногах. — Так и есть. Из чего следует, что вы нарушаете право собственности? — сказал мужчина. — Я жила в этом доме, — сказала Пайн, оглядываясь через плечо. Мужчина немного опустил дробовик. — Когда? — уточнил он. — С середины восьмидесятых. Он оглядел ее более внимательно. — Должно быть, вы были тогда ребенком. Заметил он. «Я и моя сестра». Он посмотрел на Блюм. «А это ваша мать?» «Нет, мой друг». «Ну и что вы здесь делаете? Осматриваете достопримечательности? Здесь нет ничего интересного. Кладбище и старая тюрьма конфедератов». «Я вернулась, чтобы взглянуть на свой старый дом. Как долго вы здесь живете?» «Около трех лет. А кто вы такие?» «Я Этли Пайн. Это Кэрол Блюм». Блюм продолжала изучать мужчину. «А как зовут вас?» – спросила она. Сайру станнер Друзья называют меня Сай». «Могу я называть вас Сай, хотя мы не являемся друзьями?» – спросила Блюм. «И не могли бы вы направить дробовик в какую-нибудь другую сторону? У нас с подругой крепкие нервы, но с оружием иногда происходят несчастные случаи». «Что? О, прошу меня простить». Он опустил дробовик и бросил на них нервный взгляд. «Чего вы хотите?» «Просто осмотреться», — ответила Пайн. «Ностальгия в чистом виде. Вы из Андерсонвиля? «Нет, из Алабамы, а до того Миссисипи», — ответил Сайрус. «Значит, вы купили этот дом?» — спросила Пайн. Он рассмеялся. «Проклятие!» «У меня не было денег на дом, даже такой полуразрушенный. Нет, я его арендую». Он показал на толстого старого лабрадора, который улегся на землю. «Я и Роско. Верно, приятель?» Роско вяло показал желтые зубы, как будто обрадовался, услышав свое имя. «Мы с Роско партнеры уже много лет. Лучший друг из всех, что у меня были. Превосходит в этом отношении людей». «Вы не против, если я немного осмотрюсь?» – спросила Пайн. Сайрус бросил на нее быстрый взгляд. «Тут не на что смотреть», – сказал он. «Вы работаете на бокситовом руднике?» – спросила Блюм. Теперь он бросил быстрый взгляд на нее. «На руднике? Нет, я выполняю здесь мелкую работу. Хорошо разбираюсь в двигателях и тому подобных вещах. И еще могу починить все, что требуется лудить». За все беру наличными. Не люблю платить налоги. А так мне хватает, и у меня нет задолженностей по счетам. И у нас с Роско есть крыша над головой. А чем вы зарабатываете на жизнь?» Пайн достала значок. «Я агент ФБР. Кэрол моя помощница». Таннер в изумлении на них уставился. «Федералы? Послушайте, относительно налогов...» «Я не имею отношения к налоговой службе, и меня не интересует ваша философия относительно выплаты налогов или невыплаты». «Ну ладно», — пробормотал он, однако сомнения так и остались у него на лице. «И зачем вы приехали сюда на самом деле? Не думаю, что это официальный тур по местам гражданской войны», — добавил он со слабой улыбкой. Прежде чем ответить на вопрос, Пайн посмотрела на Блюм, потом вновь перевела взгляд на Сайруса. Мою сестру похитили из этого дома почти тридцать лет назад. Преступника так и не нашли. Сестру тоже. И вот я здесь, чтобы узнать правду. Сигарета едва не выпала изо рта Сайруса. «Срань господня! Значит, вы говорите правду?» – пробормотал он. «Полную правду», – ответила Паин. Он посмотрел на дом. «Я ничего об этом не знал, когда здесь поселился». Вы не должны были знать. Вы сказали, что ублюдка так и не удалось поймать. И найти мою сестру. Значит, вы здесь, чтобы отыскать улики и все такое? Но прошло столько времени. Я здесь не для судебной экспертизы, если вы это имели в виду. Просто я хочу осмыслить то, что здесь произошло. И я подумала, что приезд сюда будет разумным первым шагом. Сайрус положил дробовик на крыльцо. «И вы хотите осмотреть дом?» «Это было бы замечательно. Вы уверены, что хотите оставить здесь дробовик?» «Проклятие. Он даже не заряжен. Я его держу для вида. Ну, вы понимаете, отпугнуть кого-то, если потребуется». «Здесь бывает много чужаков?» «В основном молодежь, которая ищет место для выпивки и секса. Я ничего не имею против. Но только не в моем доме». «Он провел их в гостиную». Оборванные обои свисали со стен длинными полосами, но в комнате имелось два больших предмета – желто-зеленое кожаное кресло и приставной столик с массивным старым телевизором. На грязном ковре виднелись следы мочи. «У Роско проблемы с почками», – смущенно проговорил Таннер, когда его взгляд упал на пятна. «А как здесь принимает телевизор?» – спросила Блюм. «Паршиво, но я с ним сражаюсь». Иногда удается кое-что посмотреть. Главным образом спорт. Сайрус усмехнулся. А если передают новости, я просто выключаю звук. Они наводят ужасную тоску. Пайн воспользовалась моментом, чтобы осмотреть комнату. Ей было трудно представить, что когда-то она здесь жила. Все здесь казалось ей совершенно чужим. — А где вы с сестрой спали? — спросила Блюм. Пайн указала в сторону лестницы. — Наверху. Таннер повел их к старым поцарапанным ступенькам и склеенной фанеры, даже не покрытых ковром. Теперь с каждым шагом Пайн все больше приближалась к той ужасной ночи 1989 года. Лестничная площадка перед дверью спальни приняла ее разум и душу, и чуть ли не тело, возвращая их в то время. Она мгновение смотрела на закрытую дверь, словно та действительно могла оказаться порталом в другую вселенную – где она найдет ответы на все вопросы. Только не ставить планку слишком низко. — Вы можете войти, мадам, — предложил Таннер. — Там ничего нет. Я сплю на раскладном кресле внизу. Тут нет кровати. Пайн вцепилась в дверную ручку так, словно только это и привязывало ее к земле. Повернула ее и открыла дверь. Как только она вошла, комната и она сама переместились в конец восьмидесятых. К самому худшему моменту ее жизни. Она мысленно увидела кровать, прикроватную тумбочку, дешевый светильник, комод, на нем они с Мерси держали кукол, и квадратный коврик с нарисованным маленьким пони из мультика. Крошечный шкафчик, где висела их немногочисленная одежда. Синий мячик. Пайн любила его пинать и бросать. И платье маленькой балерины, которое Мерси обожала. Балерина и более женственная из них двоих. Она носила платье не снимая, и оно становилось невероятно грязным, белое превращалось в коричневое, и матери приходилось забирать его посреди ночи и стирать в раковине, потому что другого способа не было. И, наконец, единственное окно в комнате. Через него Тор, или кто-то похожий на него, забрался внутрь и зажал руками в перчатках маленьким девочкам рты, А потом зазвучала считалка, сопровождавшаяся постукиванием полбу каждой. Выбор пал на Мерси. Кулак опустился на голову Пайн, проломил ей череп, и она осталась лежать. Возможно, похититель решил, что она мертва. Утром к ним с трудом поднялась мать, покачиваясь от похмелья и травки. И тут только она узнала, что одна ее дочь исчезла, а другая находится на пороге смерти. Поездка на машине скорой помощи в больницу, склоненные встревоженные лица, абсолютно белый потолок машины, быть может, первый взгляд на небеса, бег врачебного персонала с каталкой по больнице. Укол иглы, анестезия, потеря сознания, операция на черепе, хотя она, конечно, не могла об этом знать. А потом долгое пугающее выздоровление. Пугающее, потому что она не понимала, что с ней произошло. Возвращение домой, где Пайн обнаружила, что Мерси все еще нет, а ее родители безутешны. Они были не в состоянии говорить о другой дочери, не выпускали Пайн из вида, но не имели сил ее обнять или поговорить о том, что случилось. Тяжелая туча вины повисла над их уменьшившейся семьей. «Агент Пайн!» Пайн оторвалась от воспоминаний. Примерно так она приходила в себя после операции. Мгновенно проснулась, ее переполняло любопытство, но была все еще сбита с толку, словно слишком быстро поднялась с большой глубины, и внутри у нее находилось нечто потенциально опасное. Блюм с тревогой на нее смотрела. «Ты в порядке?» – спросила она. Паин кивнула. «Просто кое-что вспомнила». Полезное! Паин пересекла комнату, подошла к окну и посмотрела вниз. — Лестница, — ответила она. — Похитителю требовалась лестница, чтобы сюда забраться. — Лестницу удалось найти? — с любопытством спросил Таннер. — Нет, — ответила Пайн. — Насколько мне известно, мне было шесть лет. Полиция со мной практически не разговаривала. Во всяком случае, после того, как они поняли, что я не могу им помочь. — А подозреваемые были? — спросила Блюм. «Мой отец стал первым и, пожалуй, единственным», — ответила Пайн. Блюм и Танер переглянулись. «Вы думаете, он мог сделать такое со своими детьми?» — спросил Танер, который явно в это не верил. «Нет, это не отец. Я бы его узнала. И зачем ему было влезать в окно? Тем вечером они выпивали и курили травку. Он не сумел бы подняться на второй этаж по ступенькам, не говоря уже о лестнице. И я видела, как мужчина забрался в окно» но тогда не смогла его описать. «Но полиция тебе не поверила», — сказала Блюм. «Они продолжали считать твоего отца подозреваемым?» «Именно по этой причине нам пришлось отсюда уехать», — сказала Пайн. «Все в городе думали, что это сделал он, хотя против него не существовало никаких улик». «Ваш отец?» «Он мертв». «А мама?» Пайн не стала отвечать сразу. «В некотором смысле...» Тайна матери заслоняла собой даже исчезновение Мерси, во всяком случае в ее глазах. Блюм с любопытством посмотрела на нее, но Пайн казалось, ничего не заметила. «Я бы не хотела об этом говорить», – наконец сказала Пайн. Она закрыла окно после того, как, покопавшись в памяти, вернулась в ту ночь, чтобы попытаться подтвердить для себя, что именно Дэниел Тор влез в окно. Результат получился таким, как она и предполагала. Уверенности у нее не появилось. Они спустились вниз. Пайн присела на крыльцо и погладила Роско по голове. — Вы ему нравитесь, — одобрительно сказал Таннер. — Росков хорошо разбирается в людях. Так уж получается, что когда я привожу сюда тех, кто не вызывает у него симпатий, они больше не возвращаются. — Да, старина Роско помогает мне не принимать глупых решений и теперь я совершаю заметно меньше неразумных поступков. «Да, такой Роско не помешал бы мне много лет назад», — призналась Блюм. Они с Таннером обменялись многозначительными взглядами. «Спасибо, что позволили осмотреть дом», — сказала Пайн, поднимаясь с крыльца. «Вы собираетесь долго пробыть в городе?» — спросил Таннер. «Столько, сколько потребуется», — ответила Пайн. «Ну, тогда мы можем еще встретиться. Мы с Роско почти каждый день едим в маленьком кафе на главной улице. Оно называется «Темница», в честь тюрьмы, наверное. Хорошая кухня и дешевое пиво». «В таком случае мы можем там встретиться», — сказала Блюм. Таннер приподнял шляпу, прощаясь, полностью открыв густые волнистые волосы, и широко улыбнулся. Они сели во внедорожник и поехали обратно в город». «Мне всегда было интересно, что стало с ковбоем Мальбро», — сказала Пайн. «Теперь я знаю». «А он симпатичный», — заметила Блюм, глядя в зеркало заднего вида, настоявшего у дома Таннера. «Настоящая грубая мужская красота. Могу спорить, он выкуривает две пачки в день, а это все равно, что восемь для двадцатилетнего». «Если он хочет сохранить здоровье, ему следует бросить курить», — сказала Пайн. Ну, это только усиливает его загадочность плохого парня. Тебе следует себя контролировать, Кэрол. Я всегда держу все под контролем, агент Пайн. Это неизбежно становится привычкой любой матери шестерых детей. И если тебе удается сохранить разум, бояться больше нечего. Я тебя проверяла. Значит, ты не хочешь говорить о своей матери? Пайн собралась что-то ответить, но в последний момент передумала. Казалось, она изменила внутреннее отношение к этому вопросу. «Я знаю, что стало с моим отцом», — наконец ответила Пайн. «Но мне ничего не известно про мать». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, как она умерла?» «Мне кажется, что моя мать еще жива». «Но ты не знаешь, где она сейчас». «Верно». «А ты пыталась ее найти?» «Много раз». И терпела неудачу. «Но ты же агент ФБР. Как такое может быть?» «Хороший вопрос, Кэрол. Хороший вопрос».